Глава 79. Лукавый кот. Письмо Онегина отнюдь не наивно. Коварный искуситель, мастер, Желать обнять у вас колени И, зарыдав у ваших ног, Излить мольбы, признания, пени. Колени... И не выше. Пишет колени, Оставляя остальное Ее пылкому воображению. Рыдать мог бы и дома, Но он хочет рыдать, Уткнувшись, Известно куда. Излить мольбы И больше ничего. Когда бы вы знали, Как ужасно Томиться жаждаю любви, Пылать, И разумом сейчас насмирять волнение в крови. Он пишет о страстном плотском желании. И с ней не скажешь, Волнение не в душе, а в крови. Неужели кому-то кажется, будто рыдать у ног это все, чего он хочет? Пылать это слово из ее письма. И тут оно не случайно. Он знает, что надо говорить на ее языке, языке девических мечтаний, тогда она поймет, тогда ее проймет. Слово «желание» торчит из текста, но в ту же секунду он чуть сдает назад. «Боюсь, в мольбе моей смиренной, чем ты занят, друг сердешный?» Смиренными мольбами, или без передышки круглосуточно всечасно Смиряешь пылающую кровь? Плоть? Это и есть та самая небрежность в сердечных письмах. Так иногда лукавый кот, жеманный баловень служанки, За мышью крадятся слежанки, Украдкой медленно идет. Полузажмурясь отступает, Свернется в ком хвостом играет, разинет когти хитрых лап, И вдруг бедняжку цап-царап. Пушкин очень любил Шекспира, Высоко ценил. Гамлет, сударыня, Могу я пристроиться в вашу ложбинку? Офелия, нет, мой принц. Гамлет, я хочу сказать... «Положить голову к вам на колени?» «Офелия, да, мой принц». «Гамлет, а вы уж решили какое-нибудь неприличие?» «Офелия, ничего я не решила, мой принц». «Гамлет, прекрасная мысль, лежать между девичьих ног». «Офелия, что, мой принц?» «Гамлет, ничего». «Колени». Читатели первой половины XIX века были чуткими, как Офелия, сразу думали неприличие. Их восприятие было совершенно иным. До мини и бикини оставалось сто пятьдесят лет, до стрингов и публичных однополых браков два века. Не только порнофильмов не было, но и фильмов вообще. Онегин или Пушкин? Пишет про колени Точно знает, что про остальные места Татьяна подумает сама И подумает мечтательно, а не с отвращением Как могло бы быть, если бы он написал слишком прямо В деревне Онегин не полюбил Татьяну А в Санкт-Петербурге полюбил Что ж тут странного Она была дика, печально, молчалива Бледная, некрасивая, ни красотой сестры своей, ни прелестью ее румяной не привлекала бы она очей. Словом, зачуханная дурнушка, экзальтированная, склонная к трагенервическим проявлениям. А в Санкт-Петербурге она королева, роскошно одета, знатна, принята при дворе. Узнаете? Нет? В том-то и дело». Ее никто не узнает, даже сестры. Бледную бедную заморашку приодела причесала волшебная фея крестная, и никто Золушку не узнал. И она блистает во дворце, таинственная прекрасная незнакомка, король восхищений, принц влюбляется мгновенно и смертельно. Вот и Онегин не узнал Таню. «Ужель та самая Татьяна?» Та девочка, которую он пренебрегал в смиренной доле, Уже ли с ним сейчас была так равнодушна, так смела? В глуши и в столице, в хлеву и на балу. Нелюбимая дочка, в семье родной казалась девочкой чужой, Среди тупых провинциалов и звезда высшего света а увидеть принц чумазую девку в лохмотьях. Вряд ли влюбился б, скорее вообще не заметил бы. Зрение принца не зафиксировало бы объект. Так турист в Секстинской капелле не видит лиц служителей. «Принц, вообразите! Даже потом свою любимую не узнал. Напяливал, кому попало. Сомнения нет». Увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен, в тоске любовных помышлений и день и ночь проводит он. Как дитя влюблен, значит, искренне, чисто, светло. Но дети всякие бывают. Речь же не о грудном младенце. Этот ребенок четко знает, чего хочет, и умеет добиваться. Опыт огромный, приезжает каждый день, старается дотронуться до плеча, до руки. Ума не внемля строгим пением, к ее крыльцу стеклянным сенем он подъезжает каждый день, за ней он гонится как тень. Он счастлив, если ей накинет буа пушистый на плечо, или коснется горячо ее руки, или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей, или платок подымет ей. Если Пушкин написал такое в 1836 году, все решили бы, что в этих прекрасных стихах изображен Дантес. Многочисленные мемуары и письма того времени свидетельствуют, что негодяй преследовал Наталью Николаевну всюду, подсаживался, подносил мороженое, шептал страстные комплименты, приглашал на все танцы подряд. Пушкин с ума сходил, буквально, до бешеных приступов ярости, чтобы накидывать сползший с плечи буа, шарф из перьев или поднимать оброненный платок. Надо постоянно быть рядом, вплотную. Накануне Нового года у Вяземских был большой вечер. Пушкин с женою был тут, и француз продолжал быть возле нее. Графиня Строганова говорила княгине Вяземской, что у Пушкина такой страшный вид — Что будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой. Бартенев, со слов княгини Вяземской. Коснется горячо. Это что ли мизинчиком задел локоток? Нет, это пожатие, он тискает, а она терпит, чтобы не вышло скандала. Это называется... Преследовать любовь, грубо говоря, домогаться. Все по науке, по шаблону, который подробно описан в первой главе. Она его не замечает. Как он не бейся, хоть умри, свободно дома принимает, В гостях с ним молвит слово «три». Она его не замечает, как бы не замечает, «А все остальные?» «А муж? Это ж все вплотную, в тесноте. Все видят позы, взгляды». 22 января 1837 года. Пятница. На балу я не танцевала. Было слишком тесно. В мрачном молчании я восхищенно любовалась госпожою Пушкиной. «Какое восхитительное создание!» Дантес провел часть вечера неподалеку от меня. Минуту спустя я заметила проходившего Александра Сергеевича Пушкина. Какой урод! Фрейлина Мари Мердар. Листки из дневника. Софика Рамзина, брату. 27 января 1837 года. День дуэли. Санкт-Петербург. Было большое собрание без танцев. пушкины геккарны которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к одовольствию общества, Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, тали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя Дантеса. Это начинает становиться чем-то большим, обыкновенной безнравственности, Татьяна, ее безымянный муж и Евгений, если бы этих трех звали Натали, Александр и Жорж, тогда тоже, милый ребенок, как дитя влюблен? Дескать, муж у вас дурак и старый Мерин — «Я люблю вас, будьте обязательно, моя!» «Я сейчас же утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я!» Маяковский. Юбилейная. Онегин ведет себя нагло и публично. Он ее компрометирует, ведь все все видят. Когда-то два танца с Ольгой привели всех в недоумение. Кончилась дуэлью, а тут ежедневные встречи. И не один на один, а в светской толпе. Там глаза еще зорче, чем у деревенских. Тем более, что он вьется возле главной звезды всех вечеров. На нее обращены все взоры. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей. Мужчины кланялись, ниже, ловили взор ее очей, девицы проходили, тише. Это не любовь. Любил бы, хотел бы ей добра, а он прямо ведет к скандалу. Дантес написал Наталье Николаевне письмо, которое было вопль отчаяния с первого до последнего слова, стращать отчаянием готовым. Цель его была добиться свидания. Он жаждал только возможности излить ей всю свою душу, заверял честью, что прибегает к ней единственно как к сестре его жены и что ничем не оскорбит ее достоинство и чистоту. Письмо, однако же, кончалось угрозою, что если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, Он не в состоянии будет пережить подобное оскорбление. Отказ будет равносилен смертному приговору. Я знаю, век уж мой измерен. Арапова, дочь Натали от второго брака, со слов матери. Поведение Дантеса мы считаем скверным, подлым. Но это чужак, заезжий издалека». А наш милашка соблазняет жену друга у всех на глазах. И ничего? Все еще милашка? Многие невольно переносят обаяние стихов и свою любовь к автору на героя, но поэзия это Пушкина, а личность — Онегина. Автор с некоторых пор относится к нему иронически. Нет, рано чувства в нем остыли ему наскучил света шум красавицы недолго были предмет его привычных дум измены утомить успели друзья и дружба надоели он застрелиться слава богу попробовать не захотел но к жизни вовсе охладел он застрелиться попробовать не захотел издевательская фраза можно пробовать суп Но вдумайтесь, не захотел попробовать застрелиться. Само слово «попробовать» означает приобрести некое знание, некий опыт. Онегин как дитя влюблен, но не сумасшедший же. Он понимает, куда тащит Татьяну. Она упирается, тогда он начинает писать письма одно за другим. А потом... Случайная встреча. Из всей строфы про эту встречу Набоков комментирует одну строчку. Его не видят, с ним ни слова. Ее очевидное безразличие передано в тексте отсутствием подлежащего и неопределенно личной формой глагола во множественном числе. Набоков — комментарий. Очевидное безразличие.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 Его не видят, с ним ни слова. У, как теперь окружена крещенским холодом она! Как удержать негодование, уста упрямые хотят! Это же очень яркая картина. Таня стискивает зубы, чтобы не сказать «подлец» или «негодяй» или какие еще слова говорят человеку, который губит репутацию женщины, а у Набокова... Очевидное безразличие. Иногда думаешь, нарочно он, что ли? Еще бы не крещенский холод. Письма-то приносят к ней домой. Ей приходится прятать их, читать тайком. В какой-то момент письмо увидит муж. Дорогая, это от кого? От Онегина? Милая, позволь взглянуть. И что ей делать? — разжевать и проглотить, но это же не допрос партизанки перед ней не оккупанты, а муж венчанный не дать значит сознаться что письмо постыдное, а признать себя вдобавок соучастницей раскрываешь значит покрываешь что же он прочтет прочтите сами глазами мужа письмо вашей жене от вашего друга. — Милая, он тут пишет, что хочет обнять твои колени. — И как? — И давно ли? И ты все еще не отказала ему от дома? — Случайно вас когда-то встретя, Вас искру нежности заметя, Я ей поверить не посмел. Привычки милой не дал ходу, «Свою постылую свободу я потерять не захотел». «Милая, что он имеет в виду? Что он называет твоей искрой нежности? И как понять, что он свою свободу потерять не захотел? Выходит, ты ему делала предложение? Ты ему предлагала себя?» Это компрометирующее письмо. «Это письмо лицемера. Вот первые строчки письма. «Предвижу все. Вас оскорбит печальной тайны объяснение. «Тайна? Трется, ошивается на виду у всех, украдкой тискает. «Разве она слепая дура? И все вокруг слепые. «После, так сказать, горячих касаний писать про тайну, вдобавок печальную». Лицемер кокетничает. Да, в третьем куплете он уже почти труп. Внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и каснуть — вот блаженство. Но в пятом куплете письма пылать и разумом сейчас насмирять волнение в крови бледнеет и гаснет или пылает. Он домогается, а не печалится. У него ни грусть, ни печаль в крови. Сидел бы тихо дома, у него огонь в крови. Вот он и вьется. Их и по сегодня много ходит всяческих охотников до да наших жен. Маяковский. Он пишет о любви. Но чего добивается? Развода? Брака? Нет, в койку и только. И она это знает. Евгений несколько раз соврал. «Искра нежности. Там пожар полыхал. Тайна. Для кого?» «Это наглое, демонстративное, совершенно дантесовское ухаживание». Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор за хитрости презренной. Смиренное домогательство, смиренное преследование поворачивается же язык. В моей мольбе нет презренной хитрости. Это типичное, если честно. Так лжецы начинают почти каждую фразу. Человек, который все время врет, очень хочет, чтобы ему верили, вот и уверяет поминутно в своей честности. Татьяна ни разу, мол, я не хитрю и прочее, ей в голову не приходит доказывать свою искренность. Если Онегин столько раз соврал, значит, Пушкин хотел показать его таким. Значит, разлюбил любимого героя. А что случилось?» Что случилось между октябрем 1830 года, когда автор закончил две последние главы, и октябрем 1831 года, когда автор сочинил Онегину недостойное лживое письмо? С Онегином ничего, а вот с автором... Пушкин Плетневу. 24 февраля 1831 года. Москва.